Глава четвертая. Первое время в новом, а вернее ужасно старинном доме с гелей все носились, как с хрупкой фарфоровой пастушкой, разве что в вату не заворачивали. Аглая Тихоновна то и дело спрашивала, «Ты не устала? Хочешь прилечь? А я тебя почитаю». А когда доктор разрешил есть нормальную еду, Аннушка давала морковки сколько захочешь, только удивлялась. Ох, и ты вы стали, полинария Васильевна, морковку трескать. Меня уж и на рынке спрашивают, не завели мы часом короля или козу? На козу Гели не обижалась, знала, что Аннушка просто шутит. Да и морковка была чудо как хороша, хрусткая и сладкая. Куда лучше голландская из супермаркета. Никак не удержаться, чтобы ее не трескать. Василий Савельевич же, хоть и признавал состояние девочки удовлетворительным, тем не менее запретил ей читать, физически утомляться и выходить на улицу. А попросту говоря, все. И если бы Геля на самом деле была полей, то жутко обиделась бы, Так ведь и от скуки помереть недолго. Но Геля не была полей и тайно предвкушала прекрасные дни. Она собиралась осмотреть весь дом. Они с классом иногда ходили в разные музеи, и Геля ужасно любила разглядывать всякие старинные утюги, посуду и все такое. В квартире было пять комнат, не считая кухни, ванной, туалета и маленького чуланчика. Детская Комната-поле, столовая, она же гостиная, спальня, кабинет, он же библиотека Василия Савельевича и комната-прислуги, то есть Аннушки. В спальне смотреть было особенно нечего, разве что мебель там была самой громоздкой во всем доме. В углу стоял грандиозный дубовый шкаф, гардероб, так его здесь называли, у стены широченная кровать, по бокам от нее две тяжелые тумбочки, тоже из дуба. По тумбочкам сразу можно было понять, кто где спит. Одна была беспорядочно завалена медицинскими книжками, раскрытыми, закрытыми, с закладками и без, и стопками растрепанных бумаг. Все это безобразие теснилось не только на злополучной тумбочке, но и отчасти на полу. Словно книги и бумаги, пользуясь тем, что в спальне никого нет, вознамерились уползти потихоньку обратно в кабинет Василия Савельевича, где им, собственно, и подобало находиться. На другой лежал французский роман. Гель прочла позолоченную надпись на корешке «Человек, который смеется». Вот, собственно, и все. На очереди были владения Василия Савельевича, то есть кабинет. Дождавшись, пока взрослые займутся своими делами, гели просочилась в первую дверь от парадной. Стены кабинета почти сплошь были заставлены книжными шкафами. Стопки книг вавилонами возвышались у основания шкафов и у кресел, и даже на ступеньках стремянки. У окна огромный письменный стол карельской березы, заваленный журналами, бумагами, газетами и, разумеется, книгами. Геля подошла поближе, спрятав руки за спину, чтобы ничего не трогать. Но не трогать, конечно же, не получалось. Ее сразу заинтересовала открытая английская книжка, очень толстая, лежавшая поверх нескольких других. Предусмотрительно, заложив раскрытую книгу пальцем, посмотрела, как называется. На голубой обложке значилось «Альфред Свайн Тайлер. Медицел юриспруденция». Немножко почитала и поморщила нос от жалости». Молодой джентльмен выпал из экипажа и ударился головой о мостовую. В результате полученной травмы он на некоторое время потерял сознание, однако скоро пришел в себя. Он почувствовал себя значительно лучше, и его друг усадил его обратно в карету и привез в дом родителей. Бедный молодой джентльмен упал, ударился, а во втором абзаце вообще умер. И бедный-бедный Василий Савельевич читает такие ужасные книжки, чтобы лучше помочь своей любимой дочери, которая тоже упала и ударилась, но, к счастью, до второго абзаца не дошло. Рядом со столом стояло суровое кресло с прямой спинкой, а перед ним еще два низких кожаных. Видимо, Василий Савельевич был строг к себе и милосерден к посетителям. У ножки кресла громоздилась взъерошенная куча прочитанных газет и журналов. Игелия вытащила парочку наугад, чтобы посмотреть. В журнале новая иллюстрация посреди тридцать второй страницы красовалась фотка дяденьки в лихо подкрученных усиках и с младенцем на руках. Ну-ка, кто это? Оказалось, будущие императоры Австрии. Эрцгерцог Карл Франц Иосиф, он унаследует престол после нынешнего наследника Франца Фердинанда Десте со своим сыном Францем Иосифом Отто. Такой маленький, уже почти император, — подумала Геля, внимательно разглядывающий кастового важного младенца в Большущей панамке. Что-то такое она слышала об этих эрцгерцогах или читала, нахмурилась» припоминая, но нет, без интернета своей вечной шпаргалки ничего вспомнить не смогла. И снова стало немножко стыдно. Она, конечно, очень соскучилась по маме, но если бы сейчас какой-нибудь волшебник спросила, что ты хочешь, девочка, чтобы здесь появилась на час твоя мама или интернет, Гели бы выбрала интернет. Без мамы можно было потерпеть, взрослые уже, а вот без интернета, как без друг. Столько вопросов, столько непонятного вокруг. А с интернетом она бы в два счета все выяснила. Да кто же они такие, эти Карлы, Францы, Фердинанды? Снова постаралась вспомнить Геля, но безуспешно. Рассердевшись, просто отложила журнал и потянула из кучи газеты русские ведомости. Ну, их императоров. И что за идиотская привычка давать детям одни и те же имена по сто лет подряд? На газетном развороте попалась большая статья о современном московском строительстве. Читать целиком времени не было. Скоро придет к обеду Василий Савельевич и едва ли обрадуется, обнаружив дочь в своем кабинете. Но все же из любопытства посмотрела пару абзацев вскользь. В последнее время стало, кажется, для всех очевидно, что с новейшим московским строительством творится нечто неладное. Горе не в том, что чудесные старые особняки тают с каждым годом. Жизнь не стоит на месте, и все эти милые сердцу домики с колоннами и мезонинами неизбежно обречены на гибель». Но беда в том, что постройки, возводимые на месте даже самых убогих и ничтожных старых домов, почти все чудовищно безобразны. «Ну надо же!» — Гелина смешливо покачала головой. «Если бы не Яти, вполне можно было бы выложить в интернете. Никто бы и не догадался, что статье почти сто лет!» В Москве, ее Москве, шла настоящая битва против сноса архитектурных памятников, старинных домов и особняков. Защитники культурного наследия стояли в пикетах, строчили заметки в блогах, пытаясь остановить бульдозеры и стеноломы. Да что там далеко ходить? Ее папа и мама постоянно спорили на эту тему. Алтын Фархатовна, коренная москвичка, цинично заявляла примерно то же, что и автор статьи. Старые дома ломались во все времена, и в старину тоже не слишком церемонились с архитектурой предыдущих эпох. И еще добавляла, здесь и с людьми особенно не церемониться. Позаботились бы сначала о жителях, а потом уже о домах. Но понаехавший в нерезиновую из Англии Николас Александрович горячо возражал. Да пойми же ты, люди, которые не умеют уважать свое прошлое, никогда не научатся уважать себя. И, высунув язык, рисовал гелиным фломастерами кривенький плакат «Руки прочь от старой Москвы», а потом уходил стоять в пикетах. Наверное, мама была права. Но почему-то папа в этом случае вызывал большую симпатию. Геля со вздохом оставила газету. Пора сваливать отсюда, пока не застукали. Быстро посмотреть, что тут еще интересненького, и сваливать. У самой двери слева находилась вещь, по мнению Геля, несколько неуместная в кабинете. Походная койка, покрытая голубым верблюжьим одеялом. Однако в дальнем, свободном от книг углу, Она увидела вещь еще более неуместную и рассмешившую ее до слез. На толстой цепи с потолка свисал большой кожаный мешок с песком. Дело в том, что по утрам из глубины квартиры доносились звуки какой-то глухой возни, неясные выкрики и стуки, словно кто-то мутузил кулаками мешок с песком. Еле ясное дело было любопытно, однако она никого ни о чем не спрашивала. Мало ли чем эти взрослые могут заниматься. Была охота потом смотреть, как они мямлят, врут и смущенно переглядываются. А выходит, ничего такого и несловно, словно, а на самом деле. Василий Савельевич боксировал, то есть мутузил кулаками мешок с песком. Вот и боксерские перчатки на стеночке повешены, а под ними стоят две небольшие гири. Попробовала поднять одну, оказалось, тяжеленькое. И кто бы мог подумать, ведь доктор выглядел истинным ботаном. Нервный и в очочках. Ну, в пенсне какая разница. Ах, как все-таки был прав многоумный руководитель их театральной студии со своим методом тотемных зверей. Василий Савельевич оказался без сомнения львом. Геля на цыпочках из одного уважения вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. В остальных комнатах, если подумать, ничего такого особенного и не было. Ну, мебель старинная, но ну, телефон почти такой же, как в ее Москве, только покрасивее. А вот кухня кухня оказалась самым интересным местом во всем доме. Там находились совсем уж допотопные штуки, похожие на те, к которым привыкла Геля, примерно так же, как мамонт на слона. Во-первых, плита. Нет, во-первых, холодильник. Да ладно. Во-первых, плита. Плиту топили дровами, настоящими, как камин на даче Удинки Лебедевой. А ведь везде в доме было самое обычное топление, батареи, чугунные гармошечки, как в ее Москве, дома на Солянке. И вдруг дрова. Сама плита сверху была железной с шестью комфорками, а по бокам выложена белой плиткой с голубенькими загогулинками». Снизу по центру большая дверка, это духовка, слева топка, дверка под ней, зольник. Там можно было даже запекать картошку. Все три дверки железные, массивные, как у сейфа. Прямо из стены над плитой торчала еще такая железненькая штучка-заслонка, вьюшка, чтобы закрывать дымоход, который был там за стенкой. По верхнему краю плита была обнесена перильцами, чтобы случайно не обжечься, если слишком близко подойдешь, и чтобы вешать всякие кастрюли поварежки. Венчал эту царственную плиту чудовище медный колпак вытяжки. Ну, а во-вторых, холодильник. Гелия его не сразу и в лицо-то узнала. Шкафчик и шкафчик, мало ли их, их тут на кухне. Вон резной буфет и посудный шкаф, и тажерки еще какие-то. Но даже шкафчиком он сразу понравился Гели На гнутых ножках, с затейливыми резными розеточками по углам и с медными замочками на дверцах. И тут Аннушка открывает эту самую дверцу, чтобы достать молоко, И Геля понимает, что шкафчик никакой не шкафчик, а вовсе даже холодильник. Только работает не от электричества, а от большущей глыбы льда. Лёд лежит в верхнем отсеке, ну, там, где у нормального холодильника морозилка. Продукты, которые необходимо заморозить или сильно охладить, тоже там лежат. А в нижних отделениях молоко или овощи, которые нужно хранить в прохладном месте. Полки жестяные, и все внутри отделано жестью, а сбоку, если присмотреться, медный крантик, воду сливать, если с льдины натечет. А еще был Анушкин любимец самовар. Поначалу-то Геля на него и не взглянула, скучно. Не то, чтобы она навидалась этих самоваров дома в ее Москве. У них был обычный электрический чайник. Но электрический чайник — это настоящая полезная вещь. Честный бытовой прибор, а самовар так, игрушка для туристов, сувенир, как балалайка, ушанка и матрешка. Ну и какая нормальная московская девочка станет обращать внимание на такую ерунду? Ходить в ушанке, играть на балалайке и пить чай из самовара. Может еще медведя пригласить в кокошнике? Вот спасибо. Но Анушка возилась с этим чайником-переростком, как с младенцем. Начищала ему латунные бока специальной щеточкой, топила в два угля. Это когда вниз в топку кладут древесный уголь, а на решетку каменный. Анушка говорила, что всякие сосновые шишки — это баловство. Самовар уголь любит. И гели, которая терлась на кухне, как кошка, волей-неволей прониклась с интересом к сувенирному изделию. Самовар у Рындиных был здоровенный, на крышке клеймо «Паровая самоварная фабрика воронцов в Туле». Ручки красиво изогнуты, фигурный репеек, ветка сделана в виде петушка. Репеек – это пластинка, в которую врезан самоварный кран, а ветка – ручка этого самого крана. Вообще выяснилось, что самовар не просто жестянка для воды. А целый водонагревательный заводик, состоящий из множества отсеков, каждый из которых имеет свое название. Внизу у него настоящая топка, а внутри труба, называемая кувшин, куда, собственно, и закладывают уголь, ну или баловство вроде шишечек и щепочек. Вода в самоваре закипала удивительно быстро, почти как в электрическом чайнике, и тогда он начинал петь, издавать мелодичные протяжные звуки. Анушка относила его в гостиную, выдружала на латунный поднос, заваривала чай, а заварочный чайник ставила на комфорку, корону самовара, самую верхнюю его часть. Василий Савельевич кофе не признавал, а до чаю был лют, как геля до морковки. Мог вечером за раз целый самовар выдуть, а это семь литров.